Авдотья Ивановна Грицевич, деревня из Солигорского района Минской области. Спряталась на чердаке за лежаком под кучей лыка. А лестница скрип-скрип поднимается. Слышь, он уже тут, рядом, дыхательный кто-то. Шаги, идет к лежаку. Открыл я глаза, а он на меня смотрит. Смотрим один на одного, а там уже другой поднимается. Так он взял венок лыкой и положил мне на лицо. Закрыл.